Разведчик особого назначения Яков Серебрянский О Якове Серебрянском, руководителе СГОН, специальной группы особого назначения, должно быть известно все, а на самом деле даже в серьезных книгах каждая глава или упоминание о нем сопровождается приблизительно таким комментарием. О роли Серебрянского, руководившего этой операцией, неизвестно практически ничего, или... С этой поездки нелегала Серебрянского в страну Икс до сих пор не снят гриф секретности. И даже срок давности в 75 лет не помогает сорвать этот проклятый, может быть, и вечный, прилипший к разведчику гриф. Некоторые историки даже саму его фамилию ставят под сомнение. Не было такого Серебрянского, был разведчик Бергман. Но ну, это же полный нонсенс, пожимает плечами мой собеседник». Отца звали Серебрянский, Яков Исакович Серебрянский. Возможно, Бергман — это одна из его многих нелегальных фамилий. И комнатка скромной квартиры пенсионера, бывшего инженера, 81-летнего Анатолия Яковлевича, очень напоминает мини-музей памяти отца. Фото, копии самых разных бумаг, фолианты с вырезками и награды. Я сделал альбом об отце, показывает мне большущую книгу Анатолий Серебрянский. Вычертил его генеалогическое древо, отыскал некоторые документы. Вот 1908 год, первый арест отца. Я читал, что за убийство начальника тюрьмы ерунда, или вторая версия за убийство пяти погромщиков, тоже чушь. Арестовали его за хранение переписки незаконного содержания, имеющие отношение к тем людям, которые подозревались в убийстве начальника тюрьмы. Вот еще в 1914 году он в списке нижних чинов, которые были ранены на Первой мировой войне. Историк разведки Анатолий Судоплатов, сын генерала Судоплатова, говорил мне, «На руках твоего отца крови нет» он не имел никакого отношения к внутренним разборкам он не участвовал в эксах не причастен к убийству кутепова да это он организовал его похищение в автомобиле в котором везли генерала отца не было да были его люди но их целью было не убить главу ровса а доставить в москву и устроить суд над ним никто не связывает действия группы отца и с убийством перебежчика порецкого райса оставшегося до войны на Западе. Иногда имя Серебрянского ставят в ряд с фамилией Вальвебера. Немецкий антифашист-диверсант Эрнст Вальвебер и его сторонники до и в первые годы войны вели разведку, взрывали и топили корабли Германии в Балтийском море. Но это был не терроризм, а жестокая борьба с нацизмом. А сгон под руководством отца совершала диверсионные акты. Меня интересует, что делал отец в Китае. Видимо, создал свою сеть, ведь там переплетались интересы многих стран. В Китае действовал и разведчик Эй Тингон. Отец себя там хорошо проявил. Но чего добился? Может быть, то, что было на самом деле, так и останется неизвестным. А это копии наградных документов. Два ордена Ленина. Первый он получил в 1936 году. Второй за подвиги в Великую Отечественную. Награжден двумя орденами Красного Знамени, медалями за оборону Москвы, партизану Отечественной войны первой степени, за победу над Германией, почетным оружием. Не уверен, есть ли в разведке еще кто-то, дважды отмеченный знаком почетный чекист, как Серебрянский. Для разведчика этот знак, что скрипка Страдивари для виртуоза-музыканта. Я разделяю восхищение Анатолия Яковлевича. Сколько же совершил человек, первая особая группа, которого еще в 1930-е годы была переименована чекистской молвой в группу дяди Яши? Известно, что благодаря этой группе была создана широкая агентурная сеть глубокого залегания. В случае войны задачей сети было проведение диверсии на стратегических объектах потенциального противника. Кроме того, группе было дано право, так и написано в инструкции, карать на чужих территориях врагов страны советов, предателей, диверсантов, террористов из белогвардейцев. Эта особая группа была своего рода параллельной структурой, действовала самостоятельно и независимо от разведывательной службы. И возглавлял ее уже тогда опытный нелегал Серебрянский. Считается, что в нашей стране именно он положил начало этому направлению. Видимо, Серебрянский нелегально работал в Палестине и в Польше, Считается, что ему удалось создать агентурную сеть в сионистских организациях этих и не только этих стран. В середине 1930-х он расширял резидентуры во Франции, Японии, даже в Китае, которой тогда оккупировали японцы. Помимо этого, резидентуры «Сгон» действовали в Германии, на Балканах, в Прибалтике, Скандинавии. Возможно, сгон проникло и в Италию. Считается, что в специальную группу особого назначения входило 16 резидентур, в общей сложности 200 человек. Так и неизвестно, что делал Серебрянский в Румынии, за что его там задержали и быстро выпустили в 1931-м. Об этом в официальной биографии сообщается как-то мимоходом. Был проездом, задержали, отпустили. Видимо, знакомство Серебрянского с Судоплатовым произошло в сентябре 1936 года, когда Серебрянский возглавлял Центр закордонной разведки органов безопасности. И даже сам Судоплатов об этом центре почти ничего не знал. Но за что же тогда трижды сажала Якова Исаковича и его любимая советская власть? Ладно, в 1921 году взяли сотрудника ЧК за то, что был в молодости эсером. Продержав под следствием 4 месяца, выпустили в марте 1922 -го. Поняли, что с правыми эсерами у Серебрянского теперь нет никаких связей. В 1938 году его пытали на допросах, хотя до этого обласкали наградами. Уже во время войны, в августе 1941-го, приговорили за шпионаж к расстрелу, а жену Полину, лейтенанты госбезопасности, к 10 годам. В 1956 году он скончался в тюрьме от сердечной недостаточности. «Отец никогда, ну почти никогда не рассказывал о своих служебных делах», продолжал Анатолий Яковлевич Серебрянский. Не был сух, однако на ласковые слова скуп, спокойный, сдержанный, немногословный. «В своем раннем детстве я отца практически не помню, разве только осталось ощущение его физического присутствия». Время от времени находил я утром под подушкой книжки-малышки, еще какие-нибудь радостные для меня безделушки. Были очень для детей интересные кусочки сахара, привозил он их из Франции. Если такой кусочек бросить в воду, то оттуда выплывает рыбка. Иногда, в нечастые свободные воскресенья, отец брал нас с мамой в театр, в дни больших праздников водил меня на парад и демонстрацию. А в годы войны я очень мало видел отца. Он, как многие в те времена, возвращался в 3-4 часа утра, спал до 10 и уезжал. В очень редкие дни приезжал обедать. Не могу припомнить случая, когда он бы повысил на меня голос, хотя, как я себе представляю, поводов было, конечно, немало. Не помню также, чтобы родители друг с другом разговаривали на повышенных тонах. Значительно чаще я стал видеть отца после его выхода в отставку в 1946 году. Но и тогда он был постоянно занят, много читал, писал, переводил. Я старался его особенно не тревожить, но это мое детство. До вполне зрелого возраста я не представлял себе, чем он занимался. Я горжусь своим отцом, хотя он сам никогда не считал себя героем. Просто делал свою работу, как этого требовала безопасность страны. Уже взрослым кое-что об отце я узнал от мамы, от своего старшего двоюродного брата и из редких открытых архивов, но большинство дел по-прежнему засекречено. Считается, что отец работал настолько чисто, что и у нас, и в зарубежье до последнего времени практически никакой точной информации о нем не было. Ничего не просачивалось, и это показалось мне характерным для его рабочего почерка. Можно предположить, что опубликование некоторых секретных документов способно было навредить советской власти. Чему тогда эти темы обсуждать? Но что могло бы нанести ущерб СССР? Например, неудавшееся покушение на посла фашистской Германии в Турции фон Паппена во время войны. Советский Союз, как было официально заявлено, к этому покушению отношений не имел. Хотя должен был бы иметь, потому что это происходило в феврале 1942-го. Но мы сказали, не наше дело, если какой-то террорист взорвался где-то на бульваре Ататюрка. Все это сто раз описано и рассказано. Потом выяснилось, что один из замешанных был действительно нашим работником, второй, как оказалось, ни при чем. Они отсидели по два года и были отпущены. Но больше подобных операций, видимо, Анатолий Яковлевич имел в виду операции неудачные, я как-то не могу обнаружить, а раз так, то я затрудняюсь говорить об этом». Давайте тогда говорить о том, что точно известно. Отец хорошо знал Рудольфа Абеля, он же Вильям Генрихович Фишер. У отца он работал долго, с 1931 в особой группе, задолго до сгон. Как и друг Вильгельма Генриховича, настоящий Рудольф Иванович Абель, тоже туда включенный. Оба они считали Якова Серебрянского учителем, был он для них непререкаемым руководителем и близким человеком. В 1934 Фишер вошел в специальную группу особого назначения «Сгон». Когда отца посадили, а «Сгон» разогнали, Фишера, слава богу, не арестовали, не репрессировали, но из органов уволили. А в 1941 году выпустили отца из тюрьмы, и одним из первых его дел было разыскать Вилли. И Фишер вошел в обновленную группу дяди Яши. В ней, кстати, состоял и будущий герой России Юрий Колесников. Да и, думаю, настоящий Абель. Когда Фишер вернулся из американской тюрьмы, он меня месяца через два разыскал и пригласил на свою дачу в Челюскинскую. Говорили и вспоминали о моем отце долго. Но об операциях, о том, что делали в войну, он не рассказывал. Только объяснил мне, почему в Штатах при аресте взял имя Абеля. Вильям Генрихович был у Конотопа, тогда секретаря Московского обкома партии. Я ему рассказал о твоем отце, пусть знает, может и поможет. Отец тогда еще не был реабилитирован, и мы переживали. Но как мог помочь нам Конотоп? Потом звонил Вильям Генрихович, мне домой спрашивал, как живу, не нуждаюсь ли в чем-нибудь. Был он душевный, добро помнил. Зачем его отец ездил в США под фамилией Броча, Анатолий Серебрянский не знает» но любопытнейший эпизод, напоминающий сцену с радисткой Кэт из 17 мгновений весны», рассказал. Отцу пришлось лечь на операцию, аппендицит. Уговорил врача оперировать под местным наркозом. Никак нельзя было под общим вдруг заговорить по-русски, но на лицо положили маску, сделали по ошибке общий наркоз. И когда отец очнулся, медицинская сестра ему сказала, «Вы так сжали челюсти, что мы боялись вдруг проглотить язык». Заговорил бы отец не по-английски и конец легенде. И даже в таком состоянии он сумел справиться. Из Москвы, из центра ему прислали деньги, чтобы отдохнул после операции. И отец поехал в самый дешевый пансионат, считая, что не имеет права тратить деньги государства на себя. Или вот вам интереснейший документ. Копия паспорта Эндрю Бороча, по которому он находился в США. И подпись отца вполне подлинная. Бланк натурализации от 19 сентября 1931 года, подтверждающий, что Бороча действительно въехал в Америку. На паспорте и на бланке две абсолютно одинаковые подписи. Никаких сомнений в реальном существовании Бороча у американцев никогда не существовало. И сколько же легенд ходит о работе отца в Штатах. Например, такая... Когда Серебрянский был в США, контрразведка его выследила. Но президент распорядился не сажать, а выслать его, чтобы не портить отношения с Советской Россией. Мифотворчество доходит до идиотизма. Если бы в Америке тогда знали, что Серебрянский — советский разведчик, его бы до сих пор не выпустили. Многие из прошедших школу в группе дяди Яши составляли во время войны основу партизанских отрядов, забрасываемых в тыл немцам. К примеру, группу Заброшенную в Словакию возглавил Николай Варсановьевич Волков. Его часто путают с однофамильцем, попавшим под репрессии. Но Николай Волков несчастье чудом избежал. Как рассказывает Анатолий Яковлевич, в одном из архивов отыскался запрос некого деятеля из ЦК партии. Тот спрашивал НКВД, нет ли компрометирующих сведений на Волкова Николая Варсановьевича. Ему ответил новый начальник разведки Фитин. Волков работал в Китае в составе особой группы. Задание ему давал находящийся ныне под арестом Серебрянский. Но лично против Волкова никаких компрометирующих материалов нет, и от Николая Волкова отстали. Волкова из Китая отозвали, работал он в центральном аппарате. Во время войны перевели в четвертое управление НКВД. Его группа из 19 человек очень быстро выросла в Словакии в партизанскую бригаду Смерть фашизму численностью в 600 бойцов. Принимало активное участие в Словацком восстании, за что Волкову было присвоено звание почетного гражданина города Банско-Бистрицы. Вот какими были ученики Серебрянского. Дружеские отношения с Волковым сохранились и после войны. Он часто бывал у нас дома, на улице Горького, куда мы переехали. Вообще дом был серьезный. Там жили Серов и другие руководители госбезопасности. Целый этаж занимал нарком Меркулов но прежде чем поселиться в этом доме, семье Серебрянских пришлось пережить много испытаний. Пока родители сидели в тюрьме, Анатолий жил у тети, сестры его мамы. Мальчику, привыкшему к тому, что родители месяцами не бывали дома, и в тот раз объяснили, папа с мамой в командировке, и тетя перевезла Толю к себе. Если бы не она, маленького Толю, как и десятки тысяч других малышей, отдали бы в детский дом и сменили бы ему фамилию. Таким образом, детей, помещенных в эти приюты, заставляли забыть, кто они, кем были их родители. И дети забывали. А тетя не испугалась. Многие тогда отказывались от родственников и поближе, чем племянники. Началась война, и она увезла Анатолия в Омск, куда эвакуировали наркомзем, в котором она работала. В конце 1941-го ее вызвали в НКВД. Тетя на всякий случай сложила все необходимое в чемоданчик. Тихо попрощалась с племянником. Свои восемь лет он уже понимал, что НКВД очень серьезно. А за тетей, рассказывает Анатолий Яковлевич, приехала машина. Вернулась она счастливая. Ее сестру Полину Серебрянскую, разведчицу-нелегала, работавшую в ссылке на лесоповале, освободили, как и Якова Серебрянского. 9 августа 1941-го они были амнистированы. Вскоре Полина Натановна приехала в Омск. В конце 1941 года Яков Исакович выхлопотал разрешение вернуть жену и сына в Москву. И в один зимний день высокий улыбающийся человек в кожаном пальто и в кепке подхватил Толю на руки на вокзале. Мальчик крепко обнял его. Наконец-то папина командировка закончилась. Спустя годы Анатолий Яковлевич рассказывал об этой командировке отца. В 1938 отца арестовали. Он молчал на допросах, и тогда Берия написал резолюцию «Товарищу Абакумову. Крепко допросить». И допросили, применяя пытки. а Потом приговорили к смерти. Когда началась война, Сталин был вынужден выпустить из тюрем и лагерей, приговоренных к длительным срокам, а то и к высшей мере кадровых военных и чекистов. Освободили и Серебрянского. По одной версии за него ходатайствовали перед Сталином Судоплатов, Этингон и другие. По другой версии... Иосиф Виссарионович сам вспомнил о дяде Яше и осведомился у Берии, где Серебрянский. Узнав от наркома, что Яша приговорен к расстрелу и ждет исполнения смертного приговора в Лефортове, недовольно нахмурился. «Идет война, а у тебя разведчики сидят по тюрьмам». Возможно, припомнил вождь, что Серебрянский участвовал в охоте на Троцкого и подумал, что сейчас он очень пригодился бы в борьбе против немцев. А может, Берия сообразил, что без Серебрянского придется туго. Ведь даже в Лефортове его подчиненные не раз вызывали дядю Яшу из камеры смертников. Советовались, как действовать в той или иной ситуации. И Серебрянский никогда не отказывал в консультации. Я спросил Анатолия Яковлевича, что он думает об освобождении своего отца в 1941-м. «Был такой Константин Константинович Квашнин». Он оставил свои воспоминания, захаживал к нам домой, они с отцом хорошо знали друг друга. Квашнин был слушателем первого и единственного набора «Школы отца» в 1938 году. Судя по всему, отец набирал в ту группу на первый курс разных специалистов. Квашнина взяли чуть ли не из аспирантуры, был он человеком образованным, пишет об отце очень тепло. Его лестные оценки несколько преувеличены. Это от него идет легенда, что Сталин спросил Берию, где там ваш Серебрянский. Я в это не верю. Я знаю только одно. Отец был на приеме у Сталина, говорил с ним. Был он там не один, со своим начальством. Мой двоюродный брат, фронтовик, профессор Минского университета, был достаточно близок с отцом, который с ним многим делился». В частности, вспоминал, что беседа у Сталина произвела на отца человека далеко не восторженного, а спокойного, разумного, большое впечатление. Но не думаю, что Сталин его запомнил среди тысяч людей. Поэтому верю версии Судоплатова об освобождении отца по его инициативе. Когда немцы стояли у Москвы, Судоплатов обратился к Берии, попросил выпустить опытных разведчиков. «Берия лишь бросил, они вам нужны, и еще расстрелянных отпустили». Сталинский нарком был настолько циничен, что даже не спросил, виновны или невиновны, и так все было ясно. И еще. Из тюрем и лагерей было освобождено всего около двух десятков чекистов, не более. Остальных успели расстрелять, сгноить в лагерях. Те, кого не выпустили, погибли чуть позже. Немцы приблизились к Москве и с арестованными не только из специальных служб не церемонились. Так что масштабы милости вождя не стоит переоценивать. Чудом избежавший высшей меры старший майор госбезопасности Яков Серебрянский был измучен тюрьмой, допросами, пытками. Наступили решающие дни войны. Судьба страны висела на волоске. В своей книге «Легенда Лубянки» Яков Серебрянский, Иосиф Линдер и Сергей Чуркин пишут, что дядя Яша был в таком тяжелом состоянии, что ему, несгибаемому, понимающему, что дорог каждый час, пришлось месяца два лечиться. По свидетельству Анатолия Серебрянского, его отец даже перенес инфаркт, но поднялся на ноги. Сразу после этого Якову Исаковичу выделили кабинет на Лубянке и приказали создать особую специальную группу. Ее в разных источниках и называют по-разному. Ее участники предпочитали говорить «группа «Я». Костяк составили... Прежние сотрудники СГОН, те, кто знал иностранные языки, имел опыт работы за границей и участвовал в боевых операциях. Теперь опытные разведчики вместе с обученными Яковом Серебрянским новичками должны были действовать в тылу у немцев в Западной и Восточной Европе. 3 октября группа стала официально именоваться вторым отделом за фронтовой работы НКВД. Серебрянский организовал совершенно секретные школы для обучения разведчиков-диверсантов. Теперь он носил два ромба, был старшим майором госбезопасности или по-армейски командиром дивизии. В принципе, это генеральская должность. Когда его освободили в 1941 году, то присвоили звание полковника. Другим, когда освобождали и аттестовывали, давали звание уровнем ниже. Подошедшим до широкой публики весьма отрывочным воспоминаниям выпускников секретных школ Серебрянского, они проникали на хорошо охраняемые объекты врага, занимались минированием и диверсиями, выводя из строя новейшую военную технику. Но все эти операции остаются под грифом «Секретно». О том, что это были за группы, мне рассказал Анатолий Яковлевич Серебрянский во время нашей встречи. В 1942 году, Отец взял его с собой в Малаховку. Там готовился к заброске в тыл врага отряд. В нем были венгры и австрийцы. Отец разрешил Толе даже пострелять из боевого оружия и пообщаться с австрийцами, высокими стройными парнями. Толе понравился симпатичный Андре Залка, сын героя гражданской войны в Испании, генерала Мате Залки. Это были не пленные, а скорее всего люди из Коминтерна. Они хорошо говорили по-русски. В Советском Союзе они жили и работали, а пришла пора, были готовы его защищать. И что бы ни говорили о Коминтерне, как бы его теперь ни клеймили, каких бы ярлыков ни навешивали, надо честно признать, лучшие кадры отечественной нелегальной разведки росли именно в его невидимых миру недрах. До определенного времени между Коминтерном и советской внешней разведкой было полное взаимопонимание. Яков Серебрянский поддерживал добрые отношения с Иосифом Пятницким, который до войны координировал в Коминтерне работу спецслужб. Пятницкий был расстрелян в годы репрессий, но старые кадры ИНО и ОГПУ, к которым относился и Яков Серебрянский, использовали прежние связи и во время Великой Отечественной. В конце июня 1941 года Георгий Димитров, генеральный секретарь Коминтерна, встречался с Молотовым. Нарком иностранных дел сказал ему, что коммунисты других стран должны помочь советскому народу. Перед Коминтерном были поставлены задачи – организовать саботаж и диверсии в тылу противника, создавать там партизанские движения, разлагать войска фашистов, особенно союзников Германии, румын, венгров, итальянцев. Но самое главное и исключительно сложное – организовать разведывательную работу в странах Европы. Дело в том, что в Болгарии, Румынии, Словакии, Польше агентурная сеть Коминтерна была загнана в глубокое подполье. Потеряла связь с советской резидентурой и с Коминтерном. Немецкие спецслужбы действовали очень эффективно. До Советского Союза удалось добраться лишь немногим членам этих разгромленных групп. Можно предположить, что они влились в состав «Сгон». Далеко не все, особенно поначалу, шло успешно. Так, в Болгарию были заброшены разведывательно-диверсионная резидентура особой группы «Братушки» и похожая резидентура, созданная по линии военной разведки. Их работа в Болгарии в августе-сентябре 1941 года закончилась неудачей. Из 53 человек 37 были быстро арестованы. Этому есть объяснение. Забросить диверсионные группы с оружием, рациями, продовольствием и прочим снаряжением на чужую территорию всегда очень сложно. Но если там уже существуют подготовленные обученные агенты, заранее созданы секретные подпольные базы, на которых хранится все необходимое для диверсионных групп, то задача облегчается. Где действовал австро-венгерский отряд или, как в ту пору говорили, контингент, подготовленный Яковом Серебрянским, неизвестно. Попробую обратиться к очень взвешенным, сдержанным воспоминаниям героя России Юрия Колесникова, действительного члена группы «Я». В начале войны он готовился к заброске в тыл врага под руководством Серебрянского. Вместе с ним в Уфимской спецшколе проходили обучение немцы, офицеры вермахта. И вовсе не сдавшиеся в плен, а те, кто отслужил в Германии, а потом воевал в гражданскую в Испании на стороне республиканцев. После поражения эти члены интербригад обосновались в СССР. Началась Великая Отечественная война, и немецкие антифашисты вошли в различные специальные группы. Они не только учились сами у Серебрянского и его помощников, но и передавали опыт будущим разведчикам, таким как легендарный Николай Кузнецов. Необходимо упомянуть здесь и «Красную капеллу», Существует твердое убеждение, что к августу 1942 года она была полностью уничтожена. Однако это не совсем так. Некоторым антифашистам все же удалось избежать арестов, в частности, тем, кто действовал в Гамбурге. Агенты этой группы, которая была создана серебрянским эйтингоном, не были напрямую связаны с группой Харнака, Шульца-Бойзена. Они работали в основном в фирмах, Фарбен Индустри и Тиссен, а также в порту Гамбурга. Все эти люди, а также еще несколько агентов влияния, ушли в подполье. К сожалению, о их деятельности известно немного. Но можно предположить, что и они не были обойдены вниманием Серебрянского. А в конце войны Яков Серебрянский вместе с Абелем Фишером и другими профессионалами разведки участвовал в операции «Березино». Авторство операции приписывают полковнику из 4-го управления Маклярскому. Сталину идея понравилась. Тогда НКВД месяцами и до самого мая 1945 года дурачил немцев, маскируясь под немецкую часть, сражающуюся с Красной Армией в ее глубоком тылу. Из Берлина летели на помощь своим опытные офицеры, диверсанты. Сюда перебрасывались оружие, деньги, продовольствие. Спускавшихся на парашютах, немцев встречал сухощавый офицер вермахта, он же Абель Фишер. Из семейной переписки Вильгельма Генриховича я узнал, что появился в том чекистском отряде и Яков Серебрянский. Почему-то точно установлено, что Яков Исакович привлек к сотрудничеству, не буду писать завербовал, взятого в плен фашистского гроз адмирала Редера, возглавлявшего до 1943 ВМФ Третьего Рейха. Но как такое удалось, Анатолий Серебрянский узнал об этом от самого Павла Анатольевича Судоплатова. Арестованного в 1945-м Редера привезли из Германии и поместили на дачу у Судоплатова. Адмирал не подозревал, что это за место. К нему подселили моего отца. Он знал немецкий в совершенстве, хотя не уверен, что его произношение было безукоризненным. Но адмирал Редер мог предположить, что сосед-бизнесмен общается с ним на одном из многочисленных немецких диалектов. Отец говорил по-французски, по-английски, на иврите, недаром много лет проработал нелегально в Палестине, Франции, Бельгии, Скандинавии, а еще в Китае, Японии и много где еще. Вообще, в моей семье языки давались легко. Мама прекрасно говорила по-французски, и настолько это в нее вошло, что перед смертью она вдруг заговорила по-французски. Почему, я не понимаю. Может, из-за того, что они там долго жили? Тут я позволю себе сделать одно предположение. Когда отец обосновывался как разведчик-нелегал в какой-либо стране, он пользовался разными легендами. Он всегда представлялся не местным, не коренным жителем, а эмигрантом. Так в 1929-м во Франции он открыл фабрику, и его деятельность никогда не вызывала подозрений. Может, эмигрировал, по легенде, из Германии или другой страны, только не из России. В 1929-м иммигрантов оттуда быть уже не могло. Вот и адмирал не догадывался, кто мой отец. Редер он представился интернированным бизнесменом из Германии. Говорили они только на немецком, и сомнений у Редера не возникло. За какое-то ограниченное время, а было у него еще много других важных дел, бизнесмен убедил адмирала, что тому надо идти на взаимовыгодное сотрудничество с нашей страной. В 1955 году Реддера освободили, полагаю, не без нашей помощи. Видимо, его хорошо использовали в 1947 году в Нюрнберге. Наверное, благодаря этому он избежал смертной казни. Редер прожил до 1960 -го. Когда 8 октября 1953 года Якова Серебрянского арестовали в очередной раз, пыток не применяли, но как издевались. Постановление об амнистии, принятое в августе 1941 года, отменили. Завели уголовное дело на жену Полину, а Якову Исаковичу высшую меру предложили заменить на 25 лет лагерей. И никаких доказательств вины. Но генерал-майор Цареградский давил, требовал признания. Какого? В чем? Следовательно, стаивал вы шпион и английский, и французский. Полная нелепость. До 20-го съезда оставалось всего ничего. Многие политические, дожившие до середины 1950-х, уже были амнистированы, кое-кто и реабилитирован. Они начали возвращаться домой, но Серебрянский попал в политические жернова, из которых было не выбраться. А что за история с некой токсикологической лабораторией? Вашего отца обвиняли в ее организации. «Здесь у меня есть очень четкое понимание», — уверенно говорит Анатолий Яковлевич. Сын заместителя наркома Ежова Семена Жуковского написал книгу о своем отце. Тот был хозяйственником, его расстреляли вместе с Ежовым, хотя к оперативным делам он отношения имел косвенное. Жуковский-старший интересен тем, что когда после кровавого Ежова пришел Берия, то произвели очередную реорганизацию. И эту пресловутую лабораторию у моего отца забрали и присоединили к хозяйству капитана госбезопасности Алехина. И Жуковский в своей книжке приводит выдержки из протокола допроса Алёхина. Тот пишет, «Я получил химлабораторию. Я считаю, и я написал по этому поводу докладную, что эта химлаборатория – настоящее вредительство, потому что там не было ни одного химика, там были какие-то бывшие белые иммигранты. Надо разобраться в деятельности предыдущего руководства этой лаборатории». Тот же историк разведки Анатолий Судоплатов пояснил мне, что химлаборатория, она же токсикологическая лаборатория, для отца была прикрытием в Москве для работы его группы. Я могу сослаться на Зою Зарубину, которая мне тоже кое-что об этом говорила. Были такие семьи разведчиков. Василий и Лиза Зарубины, Павел Судоплатов с женой, Серебрянский с моей мамой Полиной. Мы знали, что они куда-то уезжали, откуда-то приезжали. Мы всегда были рады их видеть». Но куда уезжали, мы не знали. Чем занимались? Тем более. А они на работе сидели рядом в комнатах, и все делали одно и то же дело. Но чем конкретно занимались? У каждого были свои секреты. В 1956 году, после смерти Серебрянского, его сына вызвал в военную прокуратуру какой-то большой чин. Сообщил, что отца моего нет. Рассказывал мне Анатолий Яковлевич, и вдруг спросил, «А вы знаете, что ваш отец был эсером?» Я очень удивился, но сказал, что «Знаю. Тело нам не выдали, отца Где покоится прах?» Мне не сказали. «Так что нет у нас официального захоронения». Из косвенных источников стало понятно. Большая вероятность, что он в первой большой братской могиле на Донском. И я взял оттуда горсть земли, положил в коробочку. Сверху орденские планки и захоронил там. Борьба, пусть за посмертные, но реабилитацию Якова Исаковича шла больше 15 лет. Жена Полина Натанова написала жалобы, просьбы о вращении, ничего не помогало. Думаю, если бы не тогдашний председатель КГБ СССР Юрий Андропов, Якова Серебрянского не реабилитировали бы. Но благодаря удачному стечению обстоятельств, Андропову стало известно о подвигах дяди Яши. Готовилась к изданию книга о героях-разведчиков, где вдруг мелькнула запрещенная фамилия. Андропов заинтересовался, предложил разобраться. В его руки попала и жалоба Полины Натановны. После тщательного расследования дела Серебрянского он был реабилитирован в мае 1971 года. Однако реабилитация партийная затянулась почти на два десятилетия. Решение о ней было принято только осенью 1989 Государственные награды Серебрянского вернули его сыну лишь в 1990-е, почему-то вызвав военкомат по месту жительства. Долго пришлось дожидаться справедливости. Была годовщина смерти отца, мне позвонил полковник Воробьев из внешней разведки и сказал, что представители СВР хотят отдать долг памяти Якова Исааковича. Я повел полковника и двоих его коллег помоложе по Донскому кладбищу. Нечто вроде экскурсии. Они увидели могилы Судоплатова, Итингона, Молодого. Надо время от времени устраивать такие поездки, чтобы молодые запоминали фамилии знаменитых разведчиков. Анатолий Яковлевич, а у вашей мамы было какое-то звание? Маме присвоили звание лейтенанта госбезопасности в 1937 году. До этого она ездила вместе с отцом, оба были нелегалами. Но отец не позволял себе жить свободно, потому что маме командировочное не платили, она не являлась работником органов, просто ездила с отцом, буквально так. Звание ей присвоили за год до ареста. А потом это звание отобрали. Она больше там не работала. В какой-то момент отец решил отправить маму в Париж. Надо было передать деньги агентам. Работал там некий Гарри. Я не знаю, были ли какие-то еще способы передачи, но отец избрал такой. А мама официально в органах не состояла, и возник вопрос, на что она будет в Париже жить. Они всерьез об этом думали. Еще эпизод на ту же тему. Отцу надо было оплатить в Испании покупку ничего-нибудь, а самолетов. Ни чеков, ни переводов в ту пору не было, да и операция была непростая. И отцу прислали туда чемодан денег. Он на этом чемодане спал, пока, наконец, не удалось расплатиться с фирмой. Когда мы жили на улице Горького, вся мебель в квартире была с бирками от хозяйственного управления. Своего ничего у нас не было. После войны отцу пришлось выйти на пенсию. Ему предложили, можно списать какую-нибудь эмку, а вы ее купите. Но он сказал, не надо, хотя машину водил хорошо. А что еще рассказывала мама? Она рассказывала больше отца. Но не о разведке, не об оперативных делах, а о собственных впечатлениях. Во Франции какое-то время работала одна, и французские мужчины примечали молодую, красивую, одинокую женщину. Я плавала по сене, рассказывала мама, и ко мне привязался какой-то молодой человек с назойливыми ухаживаниями. И вдруг этот молодой человек спрашивает меня о пароходике, который толкает баржу. «Слушай, а как это называется? Каким образом я вспомнила это слово по-французски, как оно всплыло, я не знаю. Какие-то совсем частные моменты. После рождения в Брюсселе и скорой смерти моей сестры, когда мама выходила на улицу, полицейские говорили ей «Побольше ешьте, мадам Либанон. Обязательно ешьте». Такая она была тощая. А почему мадам Лебанон? Это, по легенде, их с отцом фамилия. Когда ее выпустили из тюрьмы в середине 1950-х, ей дали пенсию, какие-то льготы. Нет, что вы. Ее освободили и выслали из Москвы, По-моему, это был 1956 год. Она жила в Щекине, поехала к моему старшему двоюродному брату, военному, сотруднику военкомата. Потом мама добилась реабилитации своей, затем и отца. Вернулась, кажется, в 1969 и тогда дали пенсию, комнату. Все это тянулось долго-долго. Под занавес нашей беседы спрошу, почему ваш отец так упорно молчал о своей работе, хотя уже был на пенсии? Поверьте, у многих разведчиков появляется потребность поделиться воспоминаниями, опытом. Я думаю, не у многих, у некоторых. Отец ничего не рассказывал. О всех людей его профессии, арестованных и вышедших из тюрем, влияли два фактора. Первый. Они давали подписку о неразглашении. Второй. Боялись за своих детей. Я им расскажу, как меня мучили, а они пойдут обсуждать со своими сверстниками, как папу били. И еще неизвестно, чем это для нас закончится». Иногда мы, дети разведчиков тех лет, встречаемся раз в год, обычно 8 мая. Вспоминаем родителей. Мы понимаем, что они нас берегли, но мы лишились той огромной информации, которую могли бы сохранить. Да, наши родители выбрали такой путь. А как сложилась ваша судьба? Ведь с детьми арестованных родителей не церемонились. Со всеми было по-разному». Мне дали закончить Московский энергетический институт. Я был комсомольцем, энергичным, увлеченным. Прихожу к секретарю парткома института, говорю, что вчера отца арестовали, а завтра выборы в какой-то комсомольский орган. Меня выдвигают. На собрании встает секретарь и говорит, вчера у него арестовали родителей. Думаю, это было протестное голосование. Я получил почти 100% «за». Очень сомневаюсь, чтобы все 100% меня так любили». Всю жизнь проработал по специальности в Москве. Был такой центральный научно-исследовательский институт комплексной автоматизации. Очень доволен. Немало повидал и много успел сделать. Я кандидат наук. Работал до 75 лет. После того, как я формально ушел, еще года два работал в составе райской группы по своей специальности. А сейчас много времени посвящаю сбору сведений составлению альбомов об отце. Напомню, скончался Яков Серебрянский 30 марта 1956-го в Бутырской тюрьме во время очередного допроса от сердечного приступа. Я набрался решимости и спросил Анатолия Яковлевича, верит ли он в эту версию. «Да, пожалуй, это правда», — ответил Анатолий Яковлевич. «Тяжелая работа, риск, война, пытки в 1938 -м". сердце не выдержало. Шел отцу, 1964-й год». Когда отца выпустили в 1941-м, его сразу отправили в стационарную в Арсенофьевскую, и он лежал там в госпитале, потому что с сердцем у него уже тогда было плохо. Я к нему туда приезжал, у него возле кровати стоял динамик, он читал сводку у Верховного Главнокомандования. Освободили Нарфаминск, значит, это было 26 декабря 1941-го. Был у отца помощник, адъютант, секретарь, не знаю, как его и назвать, Саша Балакин. Очень себя ругаю, что не смог с ним своевременно связаться. А когда я сообразил, что хорошо бы встретиться, полковника Балакина уже не было в живых. Саша рассказывал мне, что часто во время работы отец сложился на диван, потому что ему было плохо с сердцем. Ну и сколько можно выдерживать допросы? После третьего последнего ареста все имущество Якова Серебрянского конфисковали. Потом его сыну передали список вещей. Он уместился на маленьком листочке. Такие были тогда люди.